— Что еще? — Как-то к нам в экспедицию приходил человек. — Какой человек? — заинтересовался Холодайкин. — Ну, молодой, моего возраста. — Гриньеву спрашивал. — И все? — равнодушно произнес в Рио прокуроры. прокурора. — Нет. — просил Азарова показать яд, змей. — А что Азаров? — показал? — Не знаю. — Кто был в это время на базе? — Мы со Степаном, то есть с гражданином Азаровым. А Казаров показывал ему яд? Говорил с ним наедине? — Не знаю, я пошел в лес змей ловить. — Ладно, запишите все в протокол и подробнее, особенно про деньги. Клиночев покорно стал писать, грызя кончик ручки. — Ну что, кончили? Давайте. Холодайкин бережно принял показания и внимательно прочел. — Свои порядки устанавливают, — недовольно сказал Клиночев. — Кто это? В экспедиции решили деньги со всех взять и вызвать адвокаты из Москвы. Алексей Владимирович усмехнулся. «Пусть вызывают. Законом разрешается». «А почему я должен отдавать свои деньги, заработанные с риском для жизни? Откуда я знаю, виноват Азаров или нет?» «Из Москвы, говорите». Холодайкин хмыкнул. «Смотри-ка». «И я говорил. Если он виноват, то и двадцать адвокатов не помогут». Венька Чижак доказывал, что поможет. Его самого-то какой-то известный адвокат в Москве защищал. «А что? У Чижака уже есть судимость?» — насторожился в рио прокурора. «Суд был, а что и как не знаю». Холодайкин кивнул. «Ладно, проверим. Ну вот что, Клиночев. Засиделись мы». Тот суетливо поднялся. «Выступайте, а у меня еще дел по горло». «До свидания». Вежливо попрощался Клиночев и пятясь вышел из кабинета. Холодайкин некоторое время выждал, потом тоже покинул прокуратуру и направился в КПЗ. Азаров подтвердил, что давал взаймы Клиночеву деньги, но откуда они у него появились, объяснить отказался на отрез. Человека, который спрашивал Гридневу, не знает, а лабораторию террариум ему не показывал, не было времени, надо было спешить на отлов змей. На следующий день снова раздался звонок из больницы. Звонила следователь Седых и интересовалась делом Азарова. Холодайкин опять просил ее не беспокоиться и в заключение сказал: следствие это в общем закончено, передаю на днях в суд. А Рославцева? вырвалась у Вера Петровны. Что Рославцева? Вы получили ее показания? Это вряд ли повлияет на исход дела. «Нет, я все-таки подумаю. Простите, Вера Петровна, у меня люди». Жаль. Седых повесила трубку, не попрощавшись. Часть третья. Встать, суд идет. Глава 36. Уже неделю в Толышинске шел облажной дождь, густой туманной дымкой закрывавший небо и окрестные сотки. Сырость заползала всюду. Загоняло людей в помещения. Серые здания, серый лес, везде один серый цвет, в котором разливали свою желтую тоску тусклые электрические лампочки в окнах домов, горевшие чуть ли не весь день. Багрянец осенних деревьев померк, опавшие листья валялись на дорогах, в канавах, в размокших садах и огородах, словно мусор после большого многолюдного гуляния. В Народном суде Талышинска второй день разбиралось дело Азарова. Накануне зал был переполнен. талышинцы и раньше были заинтригованы необычной экспедицией змеи А здесь случилось такое. Как в каждом маленьком городке, молва разносила мгновенно любую сенсационную новость, обраставшую неимоверными подробностями и преувеличенными фактами. Особенно завораживало сообщение о пропаже змеиного яда. Естественно, различного рода слухи и домыслы раздули историю до ужасающих размеров. Своеобразные и ловко были приплетены в нее московские жулики, связанные за границей, браконьеры и даже дети фармацевта Горохова, которые превратились в семь близнецов. Все вместе взятое и явилось причиной паломничества в суд. Но первый же день судебного следствия глубоко разочаровал жителей Талышинска. Кто-то даже заметил, что суд напоминает выдвижение Азарова на премию. Столько хорошего и доброго было сказано в его адрес с свидетелями. Да и само преступление, по мнению большинства, оказалось обыденным. Во всяком случае, не стоило тащиться в такую погоду,